Глава двадцать первая. Политика Аристотеля. Политика Аристотеля интересна в то же время важна. Интересна на тем, что показывает предрассудки, общие образованным грекам его времени, а важна как источник многих принципов, влияния которых сохранилось до конца средних веков. Я не думаю, чтобы в ней было много такого, что казалось бы практически полезным для государственных деятелей наших дней, но многое проливает свет на борьбу партии в различных частях эллинского мира. В ней мало сведений о методах управления в неэллинских государствах. Правда, там имеются ссылки на Египет, Вавилонию, Персию и Карфаген, но, за исключением относящегося к Карфагену, все они несколько поверхностны. Нет упоминания об Александре и никак не осознается то коренное преобразование, которое он внес в мир. Все рассуждения касаются городов-государств и отсутствует предвидение их упадка. Греция, благодаря тому, что она делилась на независимые города, была лабораторией для политических экспериментов. Но от времен Аристотеля до возвышения итальянских городов в Средние века не было ничего такого, к чему приложимы были бы эти эксперименты. Во многом тот опыт, к которому обращался Аристотель, имел большее отношение к современному миру, чем к любому такому, который просуществовал 1500 лет после того, как была написана его книга. Там есть много интересных попутных замечаний. Некоторые из них можно отметить, прежде чем мы примемся за политическую теорию. Так мы узнаем, что Эврипид, когда он пребывал при дворе македонского царя Архелая, был обвинен неким декамником в том, что у него дурно пахнет изо рта. Чтобы утихомирить ярость еврипида царь дал ему разрешение избить Декамника бичом, что Эврипид и сделал. Прождав много лет, Декамник присоединился к заговору, целью которого было убить царя. Заговор этот был успешно осуществлен, но к этому времени Эврипид уже скончался. Мы узнаем, что зачинать детей следует зимой, когда ветер дует с севера что нужно тщательно избегать непристойностей, потому что постыдные слова ведут к постыдным действиям, и что непристойность невозможно терпеть нигде, кроме храмов, где закон разрешает даже сквернословие. Люди не должны жениться слишком молодыми, потому что в этом случае дети будут слабыми и женского пола, жены станут распутными, а мужья зачахнут, останутся низкорослыми. Подходящим возрастом для вступления в брак мужчины является 37 лет, женщины — 18. Мы узнаем, как Фалес, когда стали насмехаться над его бедностью, скупил в рассрочку все прессы для выдавливания оливкового масла и благодаря этому получил возможность назначать за их использование монопольные цены. Он сделал это, чтобы показать, что философы умеют наживать деньги, и если они остаются бедными, то потому что у них есть предмет более важный для размышлений, чем деньги. Все это, однако, говорится попутно. Пора перейти к более серьезным вопросам.